Я убил. Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так. — Листок с календаря можно сорвать? — Сейчас ровно двенадцать, значит, наступило второе число. — Пожалуйста, пожалуйста, — ответил я. Яшвин тонкими белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок.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 Несмотря на постоянные посещения Валькирии и сирийского цирульника. Дело, конечно, не в обуви, а в другом. Интересовал он меня одним необычайным свойством своим. Молчаливый и несомненно очень скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур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 Что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: Врач, ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге, и быть тебе нужно только писателем. И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а ощурился на цифру два, на неизвестную даль. Что он там разыскал? Картинка, что ли? Я покосился через плечо.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 а на нас хирургов в особенности. Подумайте сами. Человек сто раз делает аппендицит, а на сто первый у него больной и помрет на столе. Что же он, его зарезал, что ли? — Ну, обязательно скажут, что зарезал, — отозвался доктор Гинз. — Если это жена, то муж придет в клинику стулом вас швырять.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 В ночь с первого на второе февраля я убил его. «Пациента?» — спросил Гинс. «Пациента, да. Но неумышленно, спросил я. «Нет умышленно», — отозвался Ешвин. «Ну, догадываюсь», — сквозь зубы заметил скептик Плонский. «Рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе». «Нет».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 Опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр. Нет красивее города на свете, чем Киев. Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал. Грозный город, грозные времена. И видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в девятнадцатом году, как раз вот первого февраля.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 Чемоданчик ручной, малюсенький. Почтайники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно. Далеко-далеко, тяжко так тянет. бу -гу. Тяжелое орудие. Пройдет раскат, потом стихнет.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 Гремя шпорами меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу уторчал нос пулемета, и, внимание, мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями. «А ведь это кровь», — подумал я, и сердце мне неприятно сжало».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 Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица. «Дезертир!» — пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой. «Их ты, зараза, зараза!» Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека —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 Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один, мой конвоир расставил меня бежать. Я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу.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 который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву посиневшего большого пальца. Он ответил. Организация попалась в слободке. Коммунисты и жиды. Полковник допрашивает. Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел.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 И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. Орудие, — подумал я, вздохнул судорожно, спросил. — Отчего это? — Перочинным ножом, — ответил полковник хмуро. — Кто? — Не ваше дело, — отозвался он с холодным злобным презрением и добавил. — Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет. Меня вдруг осенило.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 Он умер? Убили вы его или только ранили? Яшин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой. — О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.